Часть шестая Мистер Скиннер мог бы и не беспокоиться о своей жене. Она не теряла ударом времени. Часам к одиннадцати, когда хмель, росший все утро, затемнил свет в окнах, миссис Скиннер поняла, что скоро положение ее станет безвыходным. Ей показалось, что прошло много лет с отъезда Скиннера. Выглянув на минутку в окно сквозь переплетавшиеся плети, она приотворила дверь и прислушалась. Все было тихо. Тогда она пошла в спальню, осмотрела все углы, заглянула под кровать и, не найдя нигде ничего подозрительного, стала укладываться с быстротою привычной к этому делу женщины. Постель не была прибрана, и вся комната была завалена плетьми хмеля, которые Скиннер обрубал, чтобы можно было плотно закрыть окно на ночь. Но она не обращала на это внимания. Взяв чистую простыню, она завязала в нее свою одежду, при свою куртку мистера Скиннера, которую он носил по праздникам, и нераспечатанную банку с пикулями. На это она бесспорно имела право, но она сунула в узел и две герметически запаянные жестянки с гераклеоформией номер 4, оставшиеся от запаса, которым ее снабдил профессор Бенсонгтон в последний свой визит. Она была честная женщина, но в то же время бабушка, и потому сердце ее не устояло перед искушением подкормить своих внучат, так же, как она откармливала чужих цыплят. Упаковав все вещи, она надела шляпку, повязала передник, обвязала зонтик новой письмой и, постояв перед открытой дверью, тронулась в опасное путешествие. Под мышкой у нее был зонтик, а двумя скрюченными руками она решительно сжимала узел. На ней была лучшая праздничная шляпка, два маковых цветка, возвышавшихся среди блеска бантов и бисера, казалось, воодушевлены были такой же смелостью, как и их владелица. А лицо ее дышало твердой решимостью. «Довольно терпеть. Не оставаться же здесь одной на целые сутки. Скиннер может возвращаться сюда, если хочет, но она не так глупа». Вышла она через передний ход не потому, что собиралась идти в Хиклиброу, она направилась в Фидинг-Аэрбайт, где жила ее замужняя дочь, а потому, что задняя дверь была уже непроходима из-за хмеля, особенно сильно разрушиваться на том месте, где когда-то была просыпана жестянка с гераклиофорбией. Она еще раз прислушалась и тщательно заперла за собой дверь. Дойдя до угла дома, миссис Скиннер опять остановилась и осмотрелась. Широкая трещина в песчаном бугре, напротив, указывала место осиных нор. Утренний лед ос уже окончился, и ни одной из них не было видно, только из трещины несся глухой гул, напоминавший работу паровой мельницы. У тоже не попадалось. Вдали в капусте что-то двигалось, Но это могла быть кошка, охотящаяся за птицами. Пройдя несколько шагов дальше, миссис Скиннер увидела курятник, где находились гигантские цыплята. «Ах!» — сказала она, глядя на них и покачала головой. «Они теперь были величиной со страуса, но только шире, и все пять курочки, так как два петушка на днях убили друг друга». Миссис Скиннер глядела на них, размышляя. «Бедняжки! — сказала она, кладя узел на землю. «У них нет ни воды, ни корма вот уже целые сутки, с ихним-то аппетитом». Она приложила исхудалый палец к губам и задумалась. Затем эта неопрятная старая женщина совершила то, что, по мнению моему, может назваться геройским подвигом милосердия. Она оставила свой зонтик и узел посреди кирпичной дорожки, пошла к колодцу, накачала три ведра воды в корыто, из которого пили куры, и пока они были заняты удовлетворением жажды, тихо отворила курятник. После этого она собрала свои пожитки и поспешила удалиться, перебралась через плетень в конце сада, пересекла тучные луга, чтобы избежать осиных гнезд и поспешно пошла по тропинке через поле к Чизинг-Айрбайту. Взбираясь на холм, она несколько раз присаживалась передохнуть, задумчиво смотря на брошенную ферму, крыша которой виднелась из-за сосновых деревьев. А когда она была уже на вершине холма, увидела трех гигантских ос, летевших к западу, что заставило ее прибавить шагу. Перевалив через холм, она успокоилась и пошла уже не торопясь просекой, которая казалась ей более безопасной через Хиклиброул. Внизу под тенью большого развесистого дерева она немного отдохнула и затем снова зашагала очень решительно. Можете ли вы представить себе эту маленькую черную фигурку с белым узлом, бредущую по белой дорожке, Извивающиеся в долине под ярким солнцем летнего полдня. Ее решительный нос был устремлен вперед, в предчувствии грядущих битв. Банки в ее узле звякали друг от друга, а ее летние башмаки делались все белее и белее от дорожной пыли. Топ-топ-топ-топ стучат башмаки в тишине жаркого дня. Она решительно сжимает зонтик под мышкой, и время от времени ее губы шепчут слова, представляющие обрывки объяснений между ней и Скиннером. Все дальше и дальше, мили за милей, она приближается к Чизинг-Айрбайту, еще не знающему ничего о гераклеофорбии, заключенной в белом узле и несущей жестокие битвы в его привычное уединение.